Когда вернулась, я говорю матери, «Мам, дай мне паспорт». Она говорит, «Зачем тебе?» Я отвечаю, «Ну, просто нужно». Она спрашивает, «Он делает тебе предложение?» Я говорю, «Ну, в общем-то, да». Он, «Мы все думали, зачем играть свадьбу? Так бы расписаться, или уж собраться... самыми близкими друзьями в кафе. Она. «Я сказала об этом своей маме, а у нее глаза четырехугольные. Да вы что? А родители-то?» Он. «Ну вот и началось. Родители, родственники. Хотела, чтобы побыстрее день свадьбы прошел. Волынка одна. Она. Свадебный костюм, например. У нас был проблемой. Он». «Ну неужели обязательно на свадьбу идти в черном костюме? Его же шить специально надо!» Она, что в ЗАГСе говорили, я совершенно не слышала, очень волновалась. Он целую неделю не знал, куда деваться, пока не привык к их дому. Прихожу один раз, звоню, звоню в дверь, не открывают. У тещи на кухне все кипит, варится, вода льется, звонка не слышно. Я звоню и звоню, минут пятнадцать звонил. Ну, думаю, ехать, что ли, обратно домой. Она, раньше мама мне, «Ах ты, моя маленькая, а теперь...» «Ах ты...» М -м -м -м И все. Я теперь для нее большая. Он, теща у меня, ничего, веселая. Она, когда жила дома одна, «Не было такой ответственности, потому что, знаешь, ты не сделаешь, кто-то сделает. А теперь, если мы и сегодня не купим, значит, завтра будем голодными?» «Он. Но все-таки лучше жить отдельно от родителей, и при хороших, и при плохих. Даже если хорошие хотят чего-то хорошего, получается все наоборот». «Она. Как-то в воскресенье мы встали в десять часов». А бабушка пришла, выяснила, что мы еще не завтракали, и мне заявляет. А Людмила, это тут у нас в квартире есть еще молодожены, наверное, мужа своего уже покормила. Она о нем очень волнуется. Ну, Сергей схитрить решил. «Бабушка, ты еще спала, мы уже позавтракали». «Он. Финансами распоряжается она в основном». Я ей все отдаю. Только теперь стал понимать, что деньги — это вода. А раньше думал, куда мать деньги девает? Она. Все-таки никак еще не могу войти в роль хозяйки. Не получается. Никак не можем все рассчитать. Но у меня распланировано, что Сереже удобнее по магазинам пройтись, а мне удобнее готовить. Он. Она пересаливает иногда или не недоварит что-нибудь. Я в основном дегустирую. Она. Яичницу ему по-особенному как-то там надо не очень пережаривать. Стираю иногда, конечно. Когда нужно что-нибудь серьезное купить, мы с Сережей выбираем вместе. Он. На работе у нас девчонки. И я вот сравниваю ее... И их. Ну, совершенно плюс и минус. Прямо люди другого века. Они мне говорят. «Сережа, ты устарел уже со своими взглядами?» «Женился человек». «Она». «Специальности у нас с ним совершенно разные. Но вы знаете, очень интересно. Если сейчас этот шкаф открыть, то здесь все мои медицинские книги». «Так вот, он их лучше знает, чем я». «А я не так. То, что меня не интересует, то меня не интересует». «Он. В общем-то, в наших отношениях почти ничего не изменилось. Мы еще до свадьбы чувствовали по отношению друг к другу какую-то ответственность. У каждого были моральные обязательства». «Она. Нет. Разница все-таки есть». У нас разговор об этом возник еще давно. Когда мы в первый раз заговорили о женитьбе, я ему сказала, «Если я по-настоящему буду убеждена»,